В провинции и в столицах. О годах учебы в Московском коммерческом училище Иван Гончаров вспоминать не любил. А если и вспоминал иногда, то с неизменным чувством неприязни и раздражения. Нетрудно понять, почему. Хотя и до этого было у него представление о длительной жизни вне родного дома, но в Москве после Волжского раздолья небо показалось ему «совчинку» а в Репьевском пансионе, и тем более в Симбирске, рос он баловнем. Здесь же рассчитывать на преимущественное к себе внимание не приходилось. Слишком много их оказалось вместе, таких, как он. Огромный и чужой город, в котором он как бы и пребывал, и отсутствовал одновременно, потому что воспитанников за училищную ограду почти не выпускали, Какой-то неведомый им опекунский совет, обязательное почтение которому внушалось с первых же дней. Целый двор преподавателей, надзирателей, дядек, которых надо было быстро запомнить не только в лицо, но и по именам. Училище существовало уже почти 20 лет. Оно было на виду у представителей августейшей фамилии. Сама императрица Мария Федоровна, Мать покойного Александра I и ныне здравствующего императора Николая I числилась высшей начальницей учебного заведения и имела в нем нескольких стипендиатов. Несколько лет назад она уже посещала трехэтажный корпус на Остоженке, где размещались классы, спальни, кухня, лазарет и училищная церковь. Очередного приезда можно было ожидать во всякий месяц. А потому ученики должны находиться в состоянии вечной готовности немцами, Ростом и Алерциусом. Немцы оказались истинными поэтами муштры и формалистики. И в помещение, в помещение ученики ходили строем, даже в баню и на прогулку в училищный садик предписано было идти тем же строем рослые ребята в первых рядах, кто помельче, сзади. В спальне в линеечку выстроились железные кровати, спали на тюфиках, покрытых холщовыми чехлами. Тумбочка у каждого своя. Раздеваясь, он должен уложить в нее всю одежду, шинель, мундир, прочее, так, чтобы вещи располагались в предписанной последовательности, и вся эта поклажа увенчивалась картузом. К содержимому тумбочек постоянно придирались классные надзиратели. Да и директор любил в них заглядывать. В столовой, когда усядутся за длинные скамьи и разберут оловянные тарелки, появляются на концах стола дядьки с огромными дымящимися мисками и начинается церемония раздачи еды. Наполненные тарелки нужно передавать с концов стола тем ребятам, которые сидят посередине. И так, пока не разложат всем. Чем красивей, отлаженной выглядит эта операция, тем довольнее начальство во главе с директором, которого не зря прозвали «Стаоким». разговаривать за едой строжайше запрещено. Для провинившихся – штрафной стол. Тут скатерти не постилали, а еда подавалась в деревянной посуде. Вообще, что касается наказаний, они отличались модным гуманитетом. Официально надзирателю не велено было применять к провинившемуся физическую силу. Шелунов и Лентяев выставляли в угол. Не разрешалось им играть со всеми в свободное время. Но более всего ученики должны были бояться кондуитной тетради, в которую надзиратель, а он с утра и до ночи состоял при мальчиках, неукоснительно заносил любую их погрешность. При переводе «Из класса в класс» Эти записи зачитывались на учительских конференциях. Смотря по важности замечаний, ученика могли лишить подарка, а то и задержать в том же возрасте. Всего возрастов или классов было четыре. Подготовительный и три следующих, нормальные, на каждый возраст выходило два года. Потянулись месяцы однообразного учебного житья, с ранними побудками под звонок колокольчика, с покрикиванием классных дядек. Так бы еще понежиться в нагретой постели. А тут открывают форточки. В комнату клубами вваливается холодный сырой воздух. Никто не поможет одеться, заправить постель. Все делай сам и быстро. В своем классе Иван Гончаров, младший по летам, но это вовсе не преимущество. Среди одноклассников у него нет настоящих друзей. Вообще в этом возрасте подростки труднее всего уживаются друг с другом. Частые ссоры, измены ради такого же непрочного приятельства с кем-нибудь третьим. Подшучивание, поддразнивание, ябедничанье, обидные тычки и щипки за спиной у преподавателя. Брат Николай, который был отдан сюда раньше, теперь находился уже во втором возрасте. Присутствие родного человека несколько скрашивало Ивану тоскливый быт. Но виделись они лишь во внеурочное время, да и то мельком. Надзиратели строго следят, чтобы пенсионеры разных возрастов не общались друг с другом. Николаю тоже приходилось нелегко. По главным предметам учился он посредственно. Не давались ему ни арифметика с алгеброй, ни физика. Может, это его вина, что и на младшего Гончарова преподаватели стали смотреть, как на неотесанного провинциала. Такая предвзятость была вдвойне обидна. Ивану не стоило особого труда заметить, что подготовлен он нисколько не хуже своих одноклассников, а часто и выделяется среди них сообразительностью. По крайней мере, уж никак он не ожидал, что после двух лет учебы его еще на один срок оставят в том же начальном классе. Он, где по малолетству не сумел сравняться в успехах со своими товарищами. Никогда не забываются травмы, нанесенные в самую раннюю пору жизни. И несколько десятилетий спустя в письме к брату Гончаров жаловался на незаслуженную кару училищного начальства. Жаловался с такой обнаженной горечью, как будто событие произошло лишь вчера. Охранительные действия ребячего самолюбия не замедлило обнаружиться. Мальчик стал заниматься с прохладцей и вскоре по арифметике догнал старшего брата. Но это не значило, что воля его парализована. Общительный, жизнерадостный Иван, судя по кондуитным заметкам, попадает в число шелунов. Когда, наконец, после четырехлетнего сидения в первом возрасте его переводят в следующий, конференции училища в своем постановлении отмечает. Иван Гончаров, хотя по числу баллов и заслуживал бы награждения, но как пробыл в классе вместо одного-два-двухлетия, и как посему, так и по летам своим, долженствовал бы оказаться лучшие успехи перед всеми учениками того класса, в коем находился. И притом шалостлив, то конференция не признавая его достойным отличия, почитает справедливым и достаточным переместить токмо его во второй возраст. Из этого весьма путанного, лишенного логики документа, явствует, кстати, что собственный его возраст опять подвел ученика. Если в предыдущем решении начальства назначение ему повторного срока объяснялось малолетием, то теперь оказывается, что по летам своим он обязан был превзойти сверстников в успеваемости. Видимо, в эти годы определилась у него уже навсегда неприязнь к точным наукам, хотя постепенно он выровнялся по всем учебным дисциплинам. Во время приватных и годовых экзаменов, когда имена успевающих и отстающих учеников вывешиваются соответственно на красной и на черной досках, Фамилия младшего Гончарова все чаще фигурирует на красной. Но по-прежнему его привлекают лишь русская словесность, языки, география с историей. Да, наконец, и танцы, уроки которых дает им итальянец Мунаретти – С особым рвением, как некогда в Симбирске и Репьевке, посвящает он свой досуг чтению. Вот где настоящая отдушина, вот где простор для свободной деятельности сердца и ума. Что ж, не он первый, не он последний из тех, кому книги своим возвышающим обманом помогают избыть годы казенного школярства. Но вот что интересно, он уже исподволь начинает смекать, какими средствами будоражит его воображение тот или иной писатель. Он видит, что у каждого из них есть, оказывается, свой слог, свои излюбленные слова, обороты, темы. Теперь он на слух, без особого труда, отличает стихи Державина от стихов Дмитриева или Хираского. Вообще, все, что касается слога, его как-то приятно волнует. Так незаметно для себя... Он и сам начинает потихоньку сочинительствовать. Первые опыты воодушевляют видимо легкостью, доступностью. Конечно, он не настолько самоуверен, чтобы считать эти пробы пера успешными и имеющими отношение к литературе. Они непроизвольны, почти неосознанные, близки к развлечению. Это как бы реплики на прочитанное, попытка выразить своим словом мнение о слове «чужом». А тем временем организм, возбужденный чтением, просит и другого покричать во всю глотку, побегать, побороться с приятелями, подушками покидаться, отправиться в странстве по неизвестным улицам. Но вместо всего этого чинные прогулки вдоль деревянного запора. Мерный шум города глухими волнами докатывается сюда. Где-то поблизости цокают подковы, дребезжат по булыжнику колеса сверкают над купами деревьев, над крышами и куполами, глубины стаи. О том, как велик этот город, можно догадаться хотя бы по перезвону его бесчисленных колоколов. Иногда, в праздничные дни, кто-нибудь из опекунов пригласит к себе двух-трех самых примерных пансионеров. Тогда оставшиеся совершают некоторую перетасовку в своем строю. Все-таки разнообразие. Иногда из окоп первого этажа, где живет их священник, отец Михаил Соловьев, выглянет доброе, сочувствующее лицо няни, держащей на руках душного поповича. Иван Гончаров вспомнит свою няню, свою Аннушку, и вздохнет. На каникулы отпустят только в июле, после годовых экзаменов, да и отпустят-то всего на месяц с небольшим. В 1828 году старший брат закончил полный курс обучения. У Ивана впереди оставалось еще два класса. Вместо восьми полные десять лет придется ему киснуть здесь и в итоге пойти в услужение к какому-нибудь богатому, но полуграмотному купчине или мануфактурщику. Ведь главная цель училища, как им неоднократно внушалось выпускать истинно образованных конторщиков, кое бы оставались в своем сословии. Хоть и именуется выпускник громко, кандидат коммерции, но всю свою жизнь будет этот кандидат щелкать костяшками, толкаться по ярмаркам, корпеть над бухгалтерскими книгами. Боже упаси, если начальство прослышит, что кто-нибудь из старшеклассников вознамерился посвятить себя иному поприщу, Как-то один пенсионер объявил было, что по окончании училища хочет поступать в московский университет, на словесное отделение, потому где он и не старается на уроках математики и физики. Что тут поднялось? Измена, неисполнение долга, как будто у них у всех на роду написана «коммерционная служба». В своих воспоминаниях об университетских годах Гончаров не сообщает, когда именно и при каких обстоятельствах утвердился он в мысли бросить училище и сбежать в университет. Может, поддался он агитации старшего брата, которого также явно клонило к гуманитарным наукам. А может, инициатива исходила от него, а не от слабохарактерного Николая. Как бы ни было, младший Гончаров наученный опытом недавнего переполоха, вызванного изменной выпускника, никому в училище не сообщает о своем намерении. Скрипя сердце, заканчивает он третий возраст. С русским, французским, немецким и английским языками, а это сейчас для него главное, у Ивана все обстоит прекрасно. Коммерческую арифметику и коммерческие сведения, есть и такие дисциплины, он еле вытянул. Да и ни к чему теперь напрягаться. В Симбирске на семейном совете решено, что желанием юноши ему уже 18 лет исполнилось. Прикословить неразумно. Тем более, что купеческая деятельность дома Гончаровых с годами совершенно свелась к нулю. Видать, не судьба обоим братьям идти по отцовым стопам». Авдотья Матвеевна подает в Симбирский магистрат просьбу об увольнении младшего сына из купеческого звания. Это даст ему возможность поступить в университет, а потом в статскую или по ученой части службу. В сентябре 1830 года опекунский совет коммерческого училища разбирает ее же, Авдотьи Гончаровой, прошение об увольнении сына Ивана. Просьба купеческой вдовы мотивирована двумя обстоятельствами. Кажется, что оба они придуманы на ходу, чтобы прикрыть истинную цель прошения. Иван Гончаров, как явствует из письма, был отдан в училище с тем, чтобы по трудной болезни брата своего Николая мог безотлучно находиться при нем». А как окончание сей болезни предвидеть невозможно, то и дальнейшее пребывание младшего брата в училище не имеет смысла. Кроме того, в связи с расстройством коммерческих дел, вдова не в состоянии платить пенсионных денег за сына своего Ивана. Совет удовлетворил просьбу. Вместе с Николаем, тот избрал юридический факультет, Иван принялся за подготовку к экзаменам. Очерк в университете, написанный Гончаровым в начале 70-х годов, отчасти содержал полемическую установку. Автору хотелось показать, что республиканский стиль студенческой жизни, за который так бурно выступает приформенная молодежь, имел место и в пору его юности, в 30-е годы, с той лишь разницей, что тогда такой стиль не выставлялся в качестве самоценного идеала но нам сейчас этот очерк интересен прежде всего заложенным в нем автобиографическим материалом, характеристиками крупнейших звезд университетской профессуры, деталями студенческого быта. После полуказарменной обстановки коммерческого училища студенческая семья действительно выглядела республикой. От остоженского корпуса до здания на мыховой всего-то рукой подать. А здесь, в университете, кажется, и воздух совсем иной. Начать с того, что студенты, кроме казенно-коштных, живут не в общежитии, а снимают комнаты и углы по всему городу. Или с того начать, что им не задают уроков и не спрашивают каждый день выученного. Что нет здесь и в помине никаких надзирателей с отвратительными кондуитными тетрадями. Что никто не заставит студента стоять в углу, не прикажет ему состричь длинные волосы, что не принудит его маршировать в строю по университетскому двору на потеху проходящей публики, что после лекции может пойти сам или с таким же, как он, вольным и счастливым товарищем, куда глаза глядят, что не возбраняется ему посещать лекции на других факультетах, если у него есть охота послушать какую-нибудь новую знаменитость, что, наконец, Он может хоть всю ночь не смыкать глаз, посвятив ее приятельской пирушке чтению нового романа Вальтера Скотта или прогулке по спящему городу. Хочет, прогуляет лекционные часы, проведет их на лавочке Кремлевского сада, откуда удобно рассматривать проходящих мимо девушек и дам. Или забредет в кондитерскую, накупит себе пирожных, конфет, сладкой воды, а то и вина закажет» и с важным видом вытащит из кармана сигару. Словом, он может распоряжаться своим временем как угодно. Никому нет дела до того, как он успевает все выучить к очередным экзаменам, лишь бы отвечал на них толково. Иногда у Ивана Гончарова складывалось впечатление, что эта их вольница вообще забыта начальством. Начальства как будто никакого не было. Вспомнится улыбка писатель. Но оно, конечно, было. Только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие. Знали о нем, можно сказать, по слухам. С такой же благодушной улыбкой описывает он редчайший и потому так живо запечатлевший случай, когда их все же навестил ректор, профессор физики Двигубский. Ректор в этом описании выглядит существом, «Дремучи за подстать людям летописца». Он однажды зашел в нашу аудиторию во время лекции и, кажется, сам удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, широкими плечами, на которых плотно сидела большая, точно медвежья голова. Он как-то боком, точно нехотя, взглянул на толпу студентов, как будто говоря глазами «Ну, чего тут смотреть? Не какая!» кивнул профессору, кивнул нам в ответ на общий наш поклон и скрылся. Он, кажется, зашел, что называется, для очистки совести, чтоб нельзя было сказать, что он ни разу не был в аудитории. Здоровым, сытным воздухом неторопливого захолустья веяло и от всего города, в самом центре которого располагался университет. Иван Гончаров, который, почитая уже девять лет, как числился москвичом, только теперь получил возможность разглядеть старую Москву во всех ее достопамятных и трогательных подробностях. Трудно было поверить, что всего двадцать лет назад этот город на всем своем громадном пространстве чадил и потрескивал, как груда выброшенных из печи угольев и головешек. Почти все храмы, общественные заведения и частные особняки щеголяют свежей покраской самых разных «колеров». Бело-розовых и бело-синих, желтых с белым и зеленых с белым. Дома утопают в летней зелени или в осеннем золоте, в снежной голубизне или в душистом дыму белокипенных майских садов. Студенты часто совершали прогулку по какой-нибудь из знаменитых окрестностей. Особенно любили многоверстный путь в Кузьминке. Москва боготворила свои древности». Профессор Снегирев, который весьма скучно читал им курс латинской письменности, буквально трепетал, когда разговор вдруг касался какой-нибудь невзрачной московской церквушки. Тут он знал все, от первого летописного упоминания о ней до того, сколько раз и в какие нашествия она горела, и кто погребен под ее плитами, и от кого получены ценные вклады, и какие именно на престольные Евангелия, плащаницы, потиры, образа и ризы. Гончаров будто величественную сагу читал в эти годы историю государства российского, описанную его знаменитым земляком, и Москва делалась для него живой иллюстрацией карамзинским томам. Заходя в Кремль, застывая надолго возле великокняжеских гробниц, он словно воочию в отблесках свечей и лампад узревал события смуты войн, всенародных торжеств и дворцовых злоумышлений. Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около. Он начнется. Перед ним старая стена монастырская, старый образ. Он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака, пока не обвеет его свежий теплый воздух. Так в последнем своем романе Гончаров опишет впечатление молодого студента от древней Москвы. Она хлынет, и на несколько месяцев он увлечется иными предметами и событиями. Мифологией древних германцев, или библейскими преданиями, или подробностями деяний греков и римлян. И вот аудитория представляется ему собранием горожан, пришедших слушать речь архонта, судьи, либо консула. Если оратор выступает по существу, Они безмолвно внимают. Если мямлит что-то невразумительное, по рядам прошелестит шумок, ропот неодобрения. Но подступала череда экзаменов. У студентов словесного факультета, свидетельствует Гончаров, не было учебников ни по одной из ведущих дисциплин, поэтому рассчитывать приходилось единственно на память, да на записи, которые они делали во время лекций. Вот тут-то Иван Гончаров и открыл для себя, какое великое преимущество заключается в постоянном конспектировании лекционных курсов. Записывание с голоса, по следам живой речи, исподволь приучало к тому, чтобы сразу же находить в ней главные опорные мысли, решительно опуская частности, второстепенные детали. Сознание студента в эти минуты и часы работают с удвоенной, утроенной энергией. Он как пловец – преодолевает беспрерывно катящийся на него поток мыслей, образов, сведений, и нужно не попасться в водовороты риторики, улавливать намеки, скрываемые в недомолвках, паузах. Но после таких вот заплывов, насколько крепче, уверенней, самостоятельней чувствует себя студент. Он не просто покорный слушатель. Он сам отчасти становится соавтором лектора. И, наконец... Особо выделяет Гончаров, какую свободу почувствует он в своей письменной речи. И среды профессоров любимцами юных филологов в те годы были Надеждин, Шевырев и отчасти Кочановский. Последний считался глубоким знатоком своего предмета – славянских древностей. Хотя его неуправляемый, ребячливый какой-то скептицизм, а заодно и скучная, бормочущая манера чтения – сильно вредили стареющему профессору во мнении юной публики. Зато молодого, вдохновенного, блистающего обширнейшими познаниями Николая Надеждина студенты обожали безоговорочно. Его ученая карьера оказалась фантастической. Сын сельского священника, он в свои 28 лет был уже признанным мэтром в области истории философии, археологии, теории литературы – Он успел объездить многие европейские культурные центры, а в Москве стяжать славу одного из самых талантливых журналистов. С недавних пор Надеждин стал редактором и издателем научно-художественного журнала «Телескоп» и газеты «Молва». Его лекции были импровизациями. Сотни цитат из классических произведений он декламировал наизусть. И вдобавок ко всему был ласков и дружелюбен со студентами, никого не подавлял своей эрудицией. На факультете только и говорили о недавно защищенной им диссертации, в которой он критиковал классицизм, а еще более модный романтизм. А Шевырев? Он тоже был молод, обаятелен, вдохновенен. Он тоже недавно прибыл из-за границы с громадным багажом познаний и в области иноязычных литератур, от древних до новейших. Его лекции также проходили при забитых до отказа аудиториях. Раз отразу открывались перед студентами новые пространства Каменам, мистическая поэзия Индии, подобный целому материку мир Шекспира, старые греки, великие номы Италии, «Одиссей и Фауст», «Дон Кихот» и «Манфред», «Гамлет» и «Тартюф». Преподававший историю русской литературы Давыдов, хотя и числился в знаменитостях и даже в либералах, недаром его приезжали слушать важные московские господа и дамы, но в среде студентов популярен не был. За впечатляющей наружностью, за плавностью отработанных жестов и интонаций не чувствовалось ни искренности, ни внутренней силы, но все же и его прилежно конспектировали, как-никак ведущий предмета на словесном отделении. Запомнился Гончарова Михаил Погодин, одна из колоритных фигур эпохи. Наслышанные о нем как о крупном знатоке русской истории, патриоте и человеке демократического поведения, студенты ожидали от Погодина большего, но однокурсникам Гончарова он читал не отечественную, а всеобщую историю. Ничего оригинального в этом курсе не было. Молодые люди скучали, отвлекались, переговаривались, а профессор злился, громко отчитывал замеченных говорунов. Лишь при этих инцидентах и оживлялась аудитория. Университетские впечатления юноши, закрепленные на бумаге стареющим уже писателем, нисколько не поблекли от времени, не исказились за давностью лет. В этом можно убедиться при параллельном прочтении Гончаровского очерка и мемуарных заметок еще одного университетского студента 30-х годов Сергея Соловьева, сына того самого училищного священника Михаила Соловьева, который в коммерческом преподавал Ивану Гончарову вероучения. Будущий историк поступил в университет восьмью годами позже будущего писателя. Но состав профессуры сохранялся при нем почти тот же, за исключением Надеждина, который был сослан после скандала с Чадаевским памфлетом, опубликованным в телескопе. Так о Кочиновском Соловьев, в частности, пишет. Любопытно было видеть этого маленького старичка на кафедре. Обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно. Но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие, старичок вдруг оживится и засверкают карие глаза под седыми бровями.